Глава девятая «Лорд Бернс просил передать, что ожидает вас в саду, леди Бернс». Низко склонившись, проинформировал меня слуга, расчищавший парадный вход от выпавшего снега. «Благодарю». Я коротко кивнула и, подхватив полы, платье и пальто, поспешила на свидание. Снег заскрипел под сапогами, Слабый ветерок трепал волосы, а тысячи снежинок порхали в морозном воздухе, покрывая все пространство вокруг белоснежным покрывалом. И широкую аллею, выложенную камнем, и статуи, и вечно зеленые деревца, которым садовники придали причудливые формы. Солнце скрылось за облаками, отчего казалось, что уже наступил вечер все вокруг дышало спокойствием и умиротворением все кроме меня самой никогда прежде со мной ничего подобного не случалось. вся жизнь шла по четкому плану. я точно знала, что закончу академию с отличием выйду замуж за мужчину, которого любила всем сердцем перееду в собственный дом. У нас появятся дети. Я даже имена этим детям придумала и знала, какого цвета будут у нас шторы в гостиной. Ну, не дурали. Не зря, говорят, хочешь рассмешить богов, расскажи им о своих планах. Теперь же меня несло по течению реки жизни, перекручивая и переворачивая, и с каждым новым поворотом Казалось, что у меня вот-вот потопит пучина светских сплетен и домыслов. Но я продолжала грести и не собиралась сдаваться. Потому сейчас крайне важно было получить ответы на волновавшие меня вопросы. Завернула за угол и тут же увидела, как Даррен склонился над огромной черной двухголовой собакой, В которой я тут же узнала Таиренейского орфа. Размером собачка была с жеребенка, имела в арсенале ядовитый хвост, жало, острые клыки и превосходный нюх. Супруг бережно осматривал пса, чесал за ухом, а тот блаженно прикрыл все свои четыре глаза. Но стоило мне только приблизиться, как орф. Быстро напрягся, устремив в мою сторону немигающий взгляд. А следом раздался зловещий рык. «Тише, Бонни!» — Дар перехватил своего питомца за ошейник, но я сомневалась, что супруг мог удержать эту махину. А меня захлестнул восторг. Вспоминая записи из учебника, шепнула заклинание, а затем склонила голову в знак уважения к этому могучему зверю и спустя мгновение пес перестал рычать и довольно завелял хвостом это же самый настоящий тайринейский орф я приблизилась с упоением изучая строение черепа мощные лапы зверя он прекрасен прекрасен серьезно в голосе дарона Звучало искреннее изумление. «Обычно дамы при виде Бонни падают в обморок. Что с тобой не так?» Он ласково почесывал пса по густой черной шерсти. Было заметно, что Бонни был дорог для своего хозяина. «Я умею находить подход к магическим существам. Забыл мою специализацию. Я протянула руку, позволяя Бонни меня обнюхать». Никогда прежде не встречала Орфа так близко. «Погоди, он ранен?» Заметила, что Орф поджимает правую лапу, на которой виднелась рваная рана. «Бонни мой верный напарник в охоте, и во время наших с ним каникул в Карильских горах, это было еще до новогоднего бала, с ним произошла неприятность». Супруг потрепал левую голову но Бонни с характером. Ему не понравится целитель. Приходится лечить самостоятельно. Надеюсь, целитель ушел со всеми целыми конечностями. Я провела ладонью по правой голове орфа. Шерсть, на удивление, оказалась мягкой, горячей. Пострадали лишь нервы этого горя врачевателя, но я с лихвой оплатил восстановление его тонкой душевной организации дар усмехнулся у меня были травы я попрошу выслать их из дома а сейчас ему лучше надеть высокий воротник вернее воротники чтобы он не зализывал рану ты слышал что нужно сделать дар перекинул поводок и егерю и глаз с него не спускай у головой отвечаешь егерь нервно сглотнул и поспешно закивал, бросая опасливые взгляды на Бонни. И я сильно сомневалась, что он справится с заданием. Потому подошла ближе к зверю и зашептала успокаивающее заклинание. Обе головы друг за другом принялись зевать, а во взгляде егеря читалась благодарность. Кстати, орфы обычно в дикой природе живут парами и на всю жизнь. Закончив работу, я развернулась к дару. Без пары он будет тосковать, и рано погибнет. Дарен подхватил меня под локоть и повел по одной из дорожек вглубь парка. Его взгляд стал каким-то задумчивым, непривычно отстраненным, будто мои слова задели его за живое. Затем супруг щелкнул пальцами и вновь все посторонние звуки. Исчезли. Значит, орфы как драконы. Слышал в одной из легенд, что если дракон полюбит, то один раз и на всю жизнь. Истинная связь, истинная любовь, так говорилось в книгах. В моем окружении, правда, такого не встречалось. Всегда замечала, что любовь зла, а еще слепа и глуха. Вот взять хотя бы тебя и этого мерзкого слизняка. «Нейтан», — я вздрогнула, — «ты что-то с ним сделал?» Слова сами собой слетели с губ, и это не понравилось Дару по какой-то причине. Неужели решила, что я все еще влюблена в Нейта? «Все еще беспокоишься о судьбе своего бывшего жениха», — мужчина выразительно повел бровью. Как я и говорил, любовь зла. Причем здесь любовь? Я брезгливо поморщилась. Я беспокоюсь о том, что ты одним неосторожным хм, укусом мог испортить себе репутацию. Снегопад практически прекратился, а сквозь густые, как молоко облака, прорвался лучик солнца. А слуги принялись расчищать дорожки с двойным усердием. Слизняками не питаюсь, от них не сварение будет. Даран усмехнулся. Можешь быть спокойно. Этот недомерок жив, не совсем здоров, конечно, но моей вины в этом нет. Я же не знал, что у него большой страх перед драконами в... перед драконами в истинном обличье. Не поверишь, страх заставляет человека забыть о алчности. И вопрос с твоей нерасторгнутой помолвкой решился как-то сам собой. В мыслях тут же нарисовалась картина побелевшего от страха бывшего жениха, встретившего на своем пути огромного, разъяренного дракона. Тут даже если не боишься драконов, согласишься на что угодно. «Впрочем, так Нейту и надо. Будет ему уроком». «Значит, все в порядке?» — и Нейт подписал бумаги. «Я даже радостно подпрыгнула на месте». «Да, задним числом, разумеется», — Дарк кивнул. «А затем я занимался поисками твоего дядюшки, ведь нужна была еще и его подпись». «Занимательная выдалась вторая ночка нашего медового месяца!» «А что насчет дяди Нойрема? Зачем он явился, да еще и в такую рань?» «Я нахмурилась, вспоминая обвинения родственничка». «О, дядя явился из лучших побуждений, разумеется!» «Хотел предупредить о твоем темном прошлом» нерасторгнутой помолвки, о которой ему наплел Рейнер, а также о твоем отчаянном желании получить все деньги Бернсов. Ну, раз уж ты согласилась на столь скорый брак». Порыв ветра взметнул волосы к небу, обдавая ледяным дыханием с севера. «Какая прелесть!» Я процедила и плотнее вжалась в пальто. «Но что в итоге вы решили?» Ты доказал, что я лучшая супруга и получил наследство. Пока нет. Дар вздохнул и взъерошил волосы. У дяди есть еще 14 дней на проверку наших отношений, как это указано в завещании. И если он усомнится в искренности наших чувств, если всплывут еще какие-то подробности о твоих других женихах, то все богатства покойного отца отправятся Рейнору. Так что сейчас самое время поделиться всеми своими темными тайнами прошлого. «Нет у меня никаких тайны других женихов», заявила со всей уверенностью. «Отлично, тогда нашему супружескому счастью ничто не угрожает». «Сомневаюсь». Передернула плечами, пряча заледеневшие руки в карманы. «Тебе ближайший месяц не стоит покидать нашей спальни по ночам. А еще было бы неплохо обыскать дом на предмет новых следилок и поменять слуг». Дар внезапно остановился и развернул меня к себе лицом, а затем поспешно накинул на меня свое пальто. Стало намного теплее, а от пальто уютно пахло дымом. «Ты, кажется, замерзла». Он быстро смахнул прядь волос с лица, а затем заговорил тихо. «Заменой слуг и поиском следилок я вызову еще больше подозрений. Так что наш концерт продолжается, дорогая. Кстати, завтра вечером...» Дядя Нойрам устраивает прием в своем поместье, на котором наше присутствие обязательно. Прекрасно. Новый этап проверки. И что он нам приготовил за испытание, интересно мне знать. Бум-бах-ба-бах. Ба -бах. Звуки ударов ворвались в мой и без того беспокойный сон, в котором я убегала от дядюшки Нойрама Который бежал за мной по темным улочкам столицы. Я как раз кинула в него правой туфели, проснулась, распахнула глаза и подскочила на кровати, ощущая, как бешено колотится сердце, и не понимая, что вообще происходит. Вокруг было темно. Просматривались лишь силуэты мебели. Кто здесь? Я буду защищаться громко крикнула вооружившись погашенным подсвечником который прихватила с тумбочки щелк и тут же комнату озарил желтоватый магический свет заставивший меня жмуриться какой у тебя боевой настрой ночью тебя лучше не будить учту на будущее пробормотал дар по какой то причине поднимаясь с пола вид у него был заспанный Перепутанные волосы спадали на лоб, а расстегнутая рубашка перекрутилась. И я поймала себя на мысли, что по какой-то причине невольно залюбовалась этим зрелищем. «Дар, что случилось?» — отставила подсвечник и спрыгнула с кровати. «Почему ты на полу?» «Как-то остро я реагирую. Видимо, и правда мания преследования появилась». Что неудивительно. Впрочем, когда я засыпала, супруга в спальне и не было. Да и вообще я не привыкла делить спальню с кем-то. Вот и испугалась посторонним звукам. Кушетка оказалась слишком характерной, представляешь? Дар усмехнулся в свойственной ему манере, указав на миниатюрный декоративный диванчик, с которого он и упал. Так и норовит сбросить меня на пол как молодой необъезженный конь. Видимо, на ковер придется перебираться на остаток месяца. Он стянул плед с кушетки и, сбросив подушки на пол, начал обустраивать свое спальное место. И я ощутила себя совершенно не в своей тарелке. Буду нежиться одна в огромной кровати, в то время как он будет вынужден ютиться на полу. Так не пойдет. На пол. Знаешь, кровать огромная, здесь точно поместится еще пара человек. Я выпалила и немного смутилась. Ну вот, теперь он решит, что ему на шею вешаюсь. Не прошло и двух дней замужества, как от меня поступают такие предложения. Глупая. Какая я глупая. Это что, приглашение в постель? Дар приподнял правую бровь, и тут вся кровь прилила к щекам. Они буквально горели об одной мысли «Соберись, Рози!» «Давай без шуточек», чтобы скрыть смущение, нахмурилась и даже скрестив руки на груди, как ни в чем не бывало, передернула плечами. «Я даже не замечу, что ты спишь на другом конце!» «Никогда бы не подумала, что девушка будет сама звать меня в постель, а я еще буду сопротивляться». Супруг небрежно откинул волосы с лица. «Интересно, а сколько вообще женщин побывало в его постели? Десятки?» «Не меньше сотни. Состоятельный, красивый, умный, с чувством юмора». Любая готова была растечься лужицей перед его ногами, полагаю. «Проклятие! О чем я вообще думаю? Мне нет дела до женщин в постели дара. Будь их даже тысяча. Точка!» Но при этой мысли что-то неприятно отозвалось внутри. «Не какая-то девушка, жена!» Я отчеканила в шутку и направилась к кровати. «Но если тебе удобнее на ковре, то настаивать не буду. Спокойной ночи!» Нырнула под одеяло, стараясь больше не смотреть на Дара. «Нужно скорее уснуть и выбросить из головы все эти странные мысли». «Погоди, погоди!» Дар склонился надо мной. «Я передумал!» «Но я тебе не помешаю!» «Точно?» «Если не будешь стаскивать одеяло и греть, а меня — ледяные ноги!» Я буркнула и натянула одеяло на нос. «Я, знаешь ли, очень не люблю холод!» Дважды приглашать не требовалось. Дар упал на свою половину кровати и блаженно потянулся. «Ну вот, теперь мы еще и спим вместе!» «Проблем с холодом у меня нет!» «Я горяч, как пламя в камине. Буду тебе грелкой». Дар протянул руку и легонько коснулся моего плеча горячей рукой. «Видишь? Не вру. Так значит, слезняк любил стащить с тебя одеялой и погреть свои ножки?» Дракон бросил на меня внимательный, какой-то задумчивый, нечитаемый взгляд. «Что?» Я даже опешила от вопроса, вновь ощущая, как краснею. «Нет, мы с ним никогда, что бы ты там себе не подумал и не представил. Мы с Элис как-то раз были вынуждены делить постель. Худшая ночь в жизни». «Рад слышать». Дар отвернулся, а затем приподнялся на кровати. «И давно тут висит портрет моего покойного папочки». Он ткнул в изображение сурового мужчины, сидевшего за рабочим столом. Портрет разместили как раз между окон, и казалось, что покойный лорд Беренс следит за всем происходящим. «С самого нашего приезда? А что такое?» «Вот же самовлюбленный эгоистичный гад!» «Ему здесь не место!» Дар щелкнул пальцами а следом портрет рухнул на пол. «Если долго на него смотреть, то будут сниться кошмары!» «А ты... ты долго с ним не общался до его смерти?» Само собой сорвалась с губ, и я тут же опомнилась. «Прости за вопрос, не мое дело!» На короткое мгновение наступило молчание, но секунду спустя Дарв все же ответил. Мы с ним не общались со смерти моей матушки. В тот год я уехал в академию и больше здесь не появлялся. Впрочем, отец не горевал ни по поводу супруги, ни из-за моего отъезда. Мы не оправдали его ожиданий. Долгая история. «Не для рассказа на ночь, а тебе надо выспаться». Щелк, и свет в спальне погас. «Приятных снов, Рози!» «Спокойной ночи, Дар!»